Мы скудным шагом медленно брели, Внимая теням скорбно и устало, Рыдавшим и томившимся в пыли. Как вдруг вблизи Мария прозвучала. И так тоска, казалась тяжела, Как если бы то женщина рожала. И далее. Как ты бледна была! Являет тот приют, где пеленицей Ты свой священный отпрыск повела. Потом я слышал праведной Фабриции, Ты бедностью безгрешной посрамил порог обогащаемой старицей. Фабриции, римский полководец, третий век до н.э., прославившийся своим бескорыстием. Смысл этой речи так был сердцу мил, что я пошел вперед узнать, желая, кто из лежавших это говорил. Еще он славил щедрость Николая, который спас невест от нищеты, молодые годы к чести направляя. Щедрость Николая. Церковная легенда о святом Николае. «Дух, вспоминувший столько доброты», — сказал я, — «кем ты был? И неужели...» Хваление здесь возносишь только ты. Я буду помнить о твоем уделе, Когда вернусь короткий путь кончать, Которым жизнь летит к последней цели. И он, скажу про все, Хотя мне ждать оттуда нечего, Но без сравнения в тебе живом сияет благодать. Я корнем был зловредного растения, Наведшего на Божью землю мрак, Такой, что в ней... Неплодье запустение. Я корнем был зловредного растения, То есть родоначальником французской королевской династии, Пагубной для христианского мира. Когда бы Гвант, Лиль, Бруджи и Дуак могли, То месть была б уже свершенной. И я молюсь, чтобы случилось так. Гвант, Гент, Лиль, Бруджа, Брюгге и Дуак, Дуэ. Латинское «Дуакум». Главные города Фландрии. Говорящий хотел бы, чтобы Фландрия отомстила его потомку, Филиппу IV, за понесенные обиды. Что и случилось в 1302 году, когда фламандское народное ополчение разгромило французов. «Я был гугон». Капетом нареченный, и ни один Филипп и Людовик Над Францией владычил мной рожденный. Данте сливает воедино два исторических лица — Гуго Великого, графа Парижского, герцога Франции, Умершего в 956 году, и его сына Гуго Капета — который после смерти в 987 году последнего короля королинской династии Людовика V был избран на престол и умер в 996 году, положив начало династии Капетингов. Родитель мой в Париже был мясник. Когда старинных королей не стало, последний же из племени владык облекся в серое, уже сжимало, Моя рука бразды державных сил, И мне земель, да и друзей достало, Чтоб диадемой вдовы осенил Мой сын свою главу И длинной смене Помазанных начало положил. Родитель мой в Париже был мясник, Легенда о Гуго-Капете. Последний же из племени владык облегся в серое, По-видимому, Данте смешал последнего Каролинга с последним Меровингом, Хильдериком III, который в 751 году был низложен и пострижен в монахи, Диадемой вдовы, то есть вакантный после смерти последнего Каролинга Людовика V. Пока мой род в прованском пышном вене не схоронил стыда, он мог сойти ничтожным, но безвредным тем не менее. Прованская пышная вена, приданная в 246 году Карл Анжуйский,